Глава 10 Об общей сходке компании, возвращении в нее изверга и раскрытии перед друзьями всех секретов. Мы вышли на улицу, и я вдруг притормозила, кое о чем подумав. Глядя в пространство, я приказала. «Лигнум, Тери, покажитесь!» «Звала?» — вынырнул из промерзшей земли прямо у моих ног дух-хранитель, которого когда-то нарисовала Тельтина. Терри кокетливо поморгала и улыбнулась. «Это очень странно, когда тебе улыбается полупрозрачная, неведома зверушка». Лигнум, созданный ревалисом, высунул мордочку из ближайшего дерева и поинтересовался. «Зачем звала ведущая?» Золотого, а вы молодец», — оценила мою мысль Аннушка и одобрительно кивнула. «Продолжайте». «Терри, Лигнум, у нас к вам важное и ответственное поручение». В этом здании сейчас созревают яйца, из которых вылупятся драконы. Вы должны проследить, чтобы никто посторонний туда не заглядывал и не проносил ничего опасного. Входить имеют право лишь те преподаватели, которых вам назовет магистр Карибора, и лишь те восемь студентов, которые, кроме нас, с Карлом участвовали в вашем вызове. Помните их? Имена! ворчливо проскрипел древесный дух. Карл, четко соблюдая артикуляцию, назвал всех наших друзей включая изверга все же не чужой магистр назовите мне кто из преподавательского состава имеет право входить обратилась к темной феи терри как ее назвать то Духине что ли дух женского пола адепты вступайте завтракать распорядилась аннушка не пожелав озвучивать список при нас навещайте горы ночи регулярно но не привлекайте излишнего внимания С друзей возьмите слово о нераспространении информации и сами все объясните. Составьте график посещений. Отойдя подальше, я подумала вслух. Даже не верится, что дело сдвинулось с мертвой точки. И не говори. До последнего было ощущение, словно все это происходило не с нами и не по-настоящему. Интересно, какие они будут? Я же тебе вроде рассказывала. Или нет? Мой сапфировый перламутровый. И, скорее всего, девочка. А твой бронзового цвета, кажется, мальчик. — Ох, Кирюшка! — укоризненно погрозил мне пальцем напарник. — Вечно у тебя какие-то секреты и тайны, когда ты уже научишься доверять абсолютно и безоговорочно. — Да я тебе самое ценное доверила! — со смехом возмутилась я. — И что же? — улыбнулся он. «Себя — Себя! Так-так! — скорчил он хищную гримасу и растопырил руки. «Значит, мое? Ну, держись!» До столовой мы добежали запыхавшиеся и взмыленные, потому как всю дорогу дурачились, делали друг другу воздушные подсечки и не позволяли засалить. Наши друзья ожидаемо оказались уже за столиком, даже Лалина, любительница поспать в выходные дни и оттого частенько пропускавшая завтрак. Благо у нас в комнате всегда имелся запас чего-нибудь съедобного. «Ты куда усвистела с утра пораньше?» Задала она мне вопрос, как только я села и пригубила горячего чая. Канушки ходили», — улыбнулась я, глянув на напарника, идущего с подносом от раздатчика. «И-и», поторопила меня подруга, — «а вот и мы вам расскажем позднее», заговорщицким видом прошептала я. Дождалась, пока Карл тоже устроится за столом, после чего обвела взглядом притихшую компанию, жадно ждущую продолжение, и произнесла. «Хотите узнать нашу с Карлом тайну и принять участие в проекте «Века»?» «Она еще спрашивает», — фыркнул Юргис. «Тогда сегодня к обеду мы ждем вас в нашем домике. Эта информация не для посторонних ушей». Ребята воодушевились, предчувствуя нечто интересное. У нас с Карлом по-другому и не бывало. А я задумалась, как сообщить о дракончиках-извергу. В столовой его не оказалось, а идти к нему мне не хотелось. Вот не готова я. «Кир!» — позвал меня напарник, почувствовав мое настроение и поняв, о чем я размышляю. «Может, ты сам?» — скорчила я гримаску. «Он не пойдет», — покачал парень головой. «Ты же знаешь». Я кивнула, принимая к сведению его слова. И занялась едой. «Надо как-то набраться душевных сил, чтобы...» «Нет, не простить Ивара, а...» «Позволить себе и ему снова начать общаться. Пусть не как пара, и даже не как друзья». Ёлки, ну вот не верю я, что можно стать близкими друзьями после того, что было между нами. Но хотя бы перестать шарахаться друг от друга, пора бы. Да и его сегодняшние искренние слова меня зацепили. Помучившись еще немного, я приняла решение. В планах на сегодня стояла покупка игр для Горыныча, потом обед с друзьями, а значит, нужно предупредить Ларису, чтобы приготовила еды или хотя бы сделала заказ в таверне. Вечером уроки. «Жди меня у ворот», — шепнула я Карлу, покончив завтраком. «Я на минуту в комнату, оденусь потеплее и захвачу сумку». Лола со мной не пошла, так что я в одиночестве быстро набросала короткое послание, решив подсунуть его Ивру под дверь или передать через Гаврюшу, и прямиком направилась в мужской корпус общежития. Правда, задумка моя не увенчалась успехом, ибо когда я подсунула записку под дверь, та неожиданно распахнулась и я узрела сапоги Дрхана. «Кира?» — в изумлении спросил он. «А, да», — схватив листок и искомков его, я выпрямилась. «А ты? Я?» — несвязно начал парень. Но я перебила его и, глядя мимо него куда-то в комнату, решительно протараторила. «У нас сегодня общая сходка в нашем с Карлом доме. Есть важная информация, о которой нам разрешили с вами поделиться. Только вы должны будете дать слово о неразглашении». Если тебе интересно, можешь тоже прийти». Продиктовав адрес, я развернулась и быстро пошла прочь, не дожидаясь его реакции и вопросов. «Я приду!» — догнал меня в спину ответ. Не оборачиваясь, я кивнула и ускорила шаг. К нужному часу мы с Карлом успели обзавестись шахматами, вырезанными из дорогих пород древесины и инкрустированными перламутром разных оттенков. А вместо обычной складной доски остановили свой выбор на шахматном столике в котором поле было выложено плоскими кусочками поделочного камня белого и черного цветов. Когда он станет не нужен, просто заберем его себе в особняк и поставим в гостиной. Стоил набор в итоге весьма недешево, но ведь Аннушка... Ох уж эта Аннушка! Ей ведь подавай все самое лучшее. Иного она не приемлет и от нас требует того же. С картами проблем не возникло, а вот с нардами дело обстояло хуже. Их в межгороде не оказалось. Торговцы сказали, что вообще не знают, что это такое, но взамен один из них предложил похожую игру. Нечто среднее между шашками, нардами и чем-то подобным. Инструкцию выслушал Карл, так как я терпеть не могу любые настольные игры. То ли дело книжку почитать или кроссворд с головоломками разгадать. Ребят, мы дожидались уже в доме. Я переоделась, благо большая часть моего гардероба переехала сюда. А в оставшееся время... Занялась помощью Ларисе с уборкой. Прошлась по всем помещениям и с помощью бытовой магии навела кристальную чистоту. В общем-то, потребности в этом не было. Экономка хорошо следила за домом и везде было прибрано. Но магическая чистка находила даже мельчайшие пылинки в недоступных для человеческих рук местах. Часто я этого не делала, но тут уж сам Бог велел. Гостей ведь ждем. Из-за моего затянувшегося анабиоза и ссоры с извергом Мы ведь так и не отметили на Василия. да вообще никого не приглашали. Первыми явились Лола с Юргисом и притащили в подарок мне огромное пушистое покрывало. «Владей, ведьма!» — прокомментировала соседка, когда Рыжик всучил мне пакет перевязанной ленточкой. «Застелишь кровать чем-то приличным. Ты же наверняка ничего сама не успела купить для дома». «А мне?» — с улыбкой спросил Карл, стоя на лестнице. Керюха тебе ленточку от свертка отдаст!» — фыркнула вредная Дерхана и направилась в гостиную. «Вот так всегда!» — утрированно печально вздохнул напарник и обменялся с Юргисом рукопожатием. Вскоре подтянулись остальные. Удивили Эверт с Тельтиной. «Они вручили нам две большие шкуры, которые можно было бросить на кресло или на пол возле них, или на стул». «Грейтесь!» — озвучил выбор подарка оборотень. «Я против убийства бедных животных», — сообщила Сина. «Ну да, грейтесь». Наконец собрались все, кроме изверга. Фамильяры рассредоточились по первому этажу. Они были разумными, поэтому опасаться того, что напакостят и испортят вещи и мебель, не приходилось. Мы еще честно высидели полчаса, ожидая Ивара, но так как он не появлялся, решили, что передумал. Лариса позвала к столу, А я сообщила ожидающим друзьям, что сначала закончим обед, а вот потом мы все расскажем. Но именно в тот момент, когда Карл последним собрался занять свое место за красиво накрытым столом, прозвучал дверной звонок. Бросив на меня быстрый взгляд, напарник сам отправился встречать припозднившегося гостя. И первым в столовую ворвался счастливый Гаврюша. С радостным визгом Лемур сделал несколько кругов по комнате, помахал нам лапкой, и умчался искать своих пернатых и мохнатых друзей. А в двери появился и застыл на пороге изверг. «Проходи скорее», — махнул я ему рукой, указывая на свободное место. «Мы только тебя ждали». Ребята поначалу настороженно замершие, обрадованно загалдели, приветствуя его. Всем нам было грустно, что компания развалилась. Когда трапеза подошла к концу, и мы принялись за чай с пирожными, Я постучала ложечкой по краю чашки, привлекая к себе внимание. «Дорогие мои, у нас сегодня не только дружеские посиделки, но и...» Аннушка дала разрешение рассказать вам кое о чем интересном, важном и секретном. «Простите, что не сделали этого раньше. Нам строго-настрого запретил магистр Новорт. Мы дали слово и не могли его нарушить, но сегодня многое изменилось». «И?» — с горящими глазами спросил Мальдин. «Заинтриговали». Поддержал его Юргис. «Помните нашу практику в реальности Лаэтра, когда мы были на кладбище?» Я в деталях поведала о встрече с графом Лурье Кассалем и о том, что он нам навязал, рассказала, чему нас весь год учила Аннушка и о том, как мы общались с драконами, о предложении короля Антуана VI. «В общем, перед вами двое говорящих с драконами, и сегодня утром на территории школы мы сняли стазис яиц, и посадили моего фантомного Змея Горыныча высиживать их. В каком состоянии были яйца до того, как на них наложили стазис, мы не знаем, так что дракошки могут вылупиться в любой момент. Через месяц или через полгода, а может, через два дня. «Обалдеть!» — резюмировал всеобщее отношение к новости Ривалис. «Ну вы даете, дорогие мои, у меня слов нет». «Кирюш, то есть теперь Его Величество даст тебе титул?» — спросила Третина. Раз вы согласились выводить драконов тут, в межреальности? — помялась я. — Тут такое дело. Я не рассказывала и попросила Карла молчать, поскольку не хотела, чтобы ко мне менялось отношение из-за этого. Ну, в общем, мне в Дарколе в качестве награды за участие в разгадывании тайны механического бога пожаловали титул вместе с орденом. У них это высшая награда и не полагается лицам не дворянского сословия. Вот так я стала аристократкой. Хм! высказался Юргис. То есть, ой, девушки, простите. Кир, я тебе голову твою дурную откручу за скрытность! Задумчиво бронила Лола и принялась выжимать салфетку, явно представляя, что это моя шея. И кто же ты теперь? проявил любопытство Риф. Маркиза она, представьте только! Выдал меня Карл, так как я смущенно мялась. Тишину, повисшую на минуту, вдруг нарушил смех. Это был Ивор, который за весь обед не проронил ни слова. И нет, он не просто смеялся, хохотал, закинув голову. Мы озадаченно смотрели, пытаясь понять, что же его так развеселило. Я даже собралась обидеться, но он сам заговорил, с трудом выдавливая из себя слова и снова срываясь на нервный смех. «Дурак!» «Боги, какой же дурак! Маркиза, да еще говорящая с драконами!» «А я хотел предложить всего лишь каменный замок и свой титул со мной в придачу!» «Прости, виновато пробормотала я. Мне действительно нельзя было рассказывать о драконах, это не моя прихоть!» «Ивор», — огорченно протянул Карл. «Это ты прости, Хирюш!» Утерев, выступивший от этого безрадостного смеха слезы, покачал головой дырхан. Я все пытаюсь мерить тебя привычными мерками, а ты другая во всем. Сейчас мне понятно, от чего ты так отреагировала. Я обижался. Не буду врать, уже нет смысла. Обижался и не понимал. Теперь все стало на свои места. Нельзя отрезать крылья тому, кто рожден летать. Как бы сильно ты его ни любил. Ивор, я. Кир, мы сможем дружить, как раньше, ну или хотя бы примерно как раньше, я ведь все понимаю. Да! решительно ответила я сжав под столом руки в кулаки хотя конечно же нет как раньше ничего уже не будет но я перестану избегать изверга он прекратит прятаться от меня компания у нас большая нам совершенно не обязательно тесно общаться достаточно того что мы все будем в одном помещении и за общим столом кирюх а печатка с гербом у тебя есть деликатно перевел тему разговора зайчик покажешь да конечно обрадованно воскликнула я, с признательностью кивнув эльфу. «И вообще, раз уж вы в гостях, хотите посмотреть дом? Мы всякие штучки привезли из Дарколи. Они все тут, так как в общежитии места совсем нет. В основном в мансарде. Там у нас с Карлом две зоны. Ну, типа лаборатории. А еще часть в кабинете на первом этаже. Он у нас для совместных дел, требующих обсуждения. Только там пока все как было при прежних хозяевах. «И чур, я перемерю все твои шляпы» заявила лола выбираясь из за стола а я платья ты говорила что привезла короткие воодушевилась Тина. а я мерить ничего не буду в тоном произнес юргис но все посмотрю народ а кто сегодня навестит Горыныча?» спросил карл наверное лучше по парам разделиться втроем можно в карты играть а если по одному ходить то в шахматы но девчонки вряд ли умеют да меня не умею тут же открестилась я «Первым пойдем я и ревалис», — решил изверг и тоже поднялся. «Ушастый, я тебе заодно несколько приемов покажу. Дохлый ты какой-то». «Сам ты?» — возмутился эльф. «Зараза, чешуйчатая!» «И почему я, кстати?» «Я состоявшийся жених. Ты нынешний жених, но в будущем тоже не состоишься», — пожал плечами Дархан и вдруг улыбнулся почти как раньше. «Так отчего бы нам не создать свой маленький клуб неудачников?» «Я? Неудачник? Ты что-то попутал, дырханище недобитое. Я самый умный, самый красивый, самый...» «Хвастливый», — перебила его Лола. «Катись, ушастый, к Горынычу. У него от тебя точно не сварение будет, если сожрет. Ты такой приторный!» «А ты?» — обрадованно ввязался в спор Ривалис. Время до вечера пролетело незаметно. Мы с Карлом все показали, рассказали продемонстрировали хитрые устройства, привезенные из Дарколя. Девушки были в диком восторге от фотографий, которые мы сделали уже в самом конце практики. Я свои поместила в рамки и расставила на большом столе, располагавшемся в моей половине мансарды. Другого рабочего места у меня пока не было, поэтому заказанную мною мебель привезли и под присмотром Карла установили здесь. В спальне вообще для фото места не нашлось. Поэтому они так и стояли в рядок, ожидая, пока хозяйка начнет тут химичить и любоваться на них. Когда ахующие девушки рассмотрели снимки и отошли, пришла очередь парней. Те отреагировали спокойно, лишь уточнили, есть ли такие же у Карла. А вот Ивор долго держал в руках одну из фотографий, после чего окликнул меня. «Кира». «Да», — оглянулась я, так как стояла уже в стороне с Лолой и Тиной. «На память» показал мне ее изверг и, не дожидаясь ответа и разрешения, сунул себе за пазуху. Я открыла рот, чтобы ответить, но потом закусила губу и, молча кивнув, отвернулась. Когда все ушли с мансарды вниз, я задержалась, чтобы взглянуть, какой именно снимок выбрал Ивр, и непроизвольно хмыкнула. Ему понравился и мой самый любимый. Меня тогда жутко смешил Карл, и я на фотографии буквально сияла, с чертовщинкой в глазах, ямочками на щеках, заразительной улыбкой, а на голове изящная шляпа с пышным пером, свисающим с левого края. Вот не быть мне моделью, которая могла бы позировать для эротического портрета, или для гламурного, или томного. Были и два таких, но с них смотрела просто красивая девушка, не более того. А моя суть отражалась на том снимке, который забрал изверг, неугомонная смешливая ведьма с шальным характером. А так как я предусмотрительный хомяк, в ящике лежало еще два таких же изображения, законсервированные в стазисе. Я все заказала в тройном комплекте. И свои, и Карла. Ведь еще родителям захочется что-то отвезти. И себе поставить. И вдруг карточка испортится. Или выгорит на солнце. Ребята всей толпой отправились в общежитие, а мы с напарником задержались. Мы же вроде как хозяева дома. Когда силуэты друзей скрылись... Я прислонилась лбом к окну, в которое смотрела и испустила долгий вздох. Что тяжко? Правильно понял меня напарник, тоже находившийся в гостиной. Угу, это оказалось труднее, чем я предполагала. Не так-то просто общаться с извергом. Вроде как решили, что у нас мир, но... И дружбу уже в прежнем виде не восстановить. Любовь разбилась. Карл, я от тебя лично убью, если ты попробуешь испортить наши отношения, как это сделал Ивор не оборачиваясь произнесла я вот тебе здрасте», — фыркнул он значит убить меня она может и не жалко ведь а испортить отношения нет логика у тебя дорогая подруга с ног сшибательная». какая есть другой не будет невесело улыбнулась я все пройдет кирюш да я понимаю но черт это реально тяжело я не знаю как вести себя с ним мне все еще больно прямо застывает все внутри когда смотрю на него «Наверное, не вытащи меня, ведьмочки, из депрессии, я все так же была бы похожа на замороженную сосульку». «Заметь, для Ивара это нормальное привычное состояние, для тебя глубочайшая депрессия». «Делай выводы. Он славный, Кирюша, я его очень уважаю. Но ты ведь понимаешь, что вы не пара. Ты не сможешь соответствовать». «Понимаю», — медленно кивнула я и добавила. «Пути назад нет, даже если мы оба еще оглядываемся». «Смотри вперед, напарница. Рефлексия не для тебя».